Вам помешать обмену вас казнят, без суда, конечно. И вы прекрасно это понимаете. Дэвид вновь рассмеялся, на сей раз добродушно. Вы заблуждаетесь. Глубоко заблуждаетесь. Казнить могут кого-то, но не меня. До вчерашнего дня мне была известна лишь половина, правда. Теперь я знаю все. Нет, мне ничто не угрожает. Наоборот, это у вас плохи дела. Почему мои дела плохи? «Если алмазы не прибудут в Германию, Альтмюллер переправит Буэнос-Айрес целый батальон. Вам спастись не удастся». Вновь наступила тишина. И своим молчанием Райноман красноречиво подтвердил, что Дэвид прав. «Значит, мы союзники», — сказал финансист. «Вчера вы показали свое истинное лицо, пошли на огромный риск, а я уважаю мужество. Уверен, мы с вами договоримся». Никогда в этом не сомневался. «Обсудим размер вознаграждения?» Дэвид еще раз негромко рассмеялся. «Деньги — это полдела, и все же будьте великодушны. Переведите часть в Швейцарию, а часть — в Ша. Организуйте мне хорошую пожизненную ренту». Дэвид резко переменил тон. «Но к деньгам мне нужны имена». «Не понимаю». «Имена тех...» то организовал обмен с американской стороны. «Стряпчий и перепуганный генерал меня не интересует. Назовите остальных, вот мои условия, иначе не договоримся». У человека из Лиссабона совершенно нет совести. В голосе Райном она зазвучала, хотя и против воли, наверное, уважение. «Я знаю, как работает начальство. Много думал об этом. Какая от совести польза?» Райан ему на очевидные ответы Дэвида не расслышал. Он вдруг заговорил подозрительным тоном. «Если вас заботит лишь собственное благополучие, как объяснить ваши последние действия?» «Очень просто. Вчера я придерживался иного мнения. Все выяснилось только сегодня под утро. И это правда», — уже про себя подумал Дэвид. «Кажется, я понял вас», — сказал финансист. «Все вполне естественно». «Мне нужны остальные чертежи», — властно перебил его сполдинг, «а вам, чтобы я послал шифровку. Если соблюдать график, у нас всего 36 часов. Я позвоню в шесть, будьте готовы». Дэвид положил трубку. Глубоко вздохнул и почувствовал, что вспотел. А в хижине было прохладно. Ветер с полей дул с окна, колебал занавески. Дэвид взглянул на Лайонза, сидевшего в плетеном кресле. «Ну как?» — обратился он к физику. Юджин сглотнул, заговорил, и Дэвиду показало, что он или привыкает к его вымоченному голосу, или речь того улучшается. «Очень убедительно, если не считать пота на вашем лице и выражения в глазах». Лайенс улыбнулся, но тут же задал очень серьезный вопрос. «Можно ли выудить остальные чертежи?» Дэвид поднес огонек спички к сигарете. Затянулся, поглядел на трепетавший от ветра занавески. «Поймите меня правильно, доктор. Мне на эти чертежи наплевать. Возможно, я здесь не прав, но это так. Ради них я не пойду на то, чтобы дать возможность Шхуне встретиться с подводной лодкой. По-моему, мы и так взяли на три четверти больше того, что можно. Хватит и этого. Меня интересуют лишь имена». — Доказательства я уже собрал, а теперь нужно найти обвиняемых. — Вы хотите отомстить? — тихо сказал Лайенс. — Да. — Да, черт возьми! Дэвид смел едва раскуренную сигарету, подошел к открытому окну и оглядел поля. — Простите, на вас кричать незачем. — Хотя, может быть, и стоит, вы же слышали, Фельда, видели, что я принес соча калия. И понимаете, как все мерзко непристойно. Но поймите и летчиков, они ни в чем не виноваты. Мы обязаны победить немцев любой ценой. Боже мой!» Воскликнул Дэвид, отвернувшись от окна. «Вы все видели и должны понять. Вы хотите сказать, обе стороны одинаково гнусны? Я этому не верю». «И вы, по-моему, тоже. Я уже не знаю, чему верить. Нет, знаю. Знаю, с кем надо бороться».